Однажды, чтобы совершить побег, мне пришлось облачиться в одежду только что убитого человека. Это было совершенно необходимо, иначе я бы не ушел. А если бы я не ушел, меня убили бы. По сей день помню, как это отвратительно. И самое отвратительное заключалось в том, что одежда была еще теплая. Я ожидал, что она будет холодной, но покойник еще не успел остыть. Мне пришлось надеть все, даже его нижнее белье. «Мертвец дал мне взаймы свое тепло, и это чуть было не кончилось тем, что я потерял способность двигаться. К счастью, я случайно порезал палец ножиком мертвеца, это привело меня в ярость, и я взял себя в руки. «Пошли?» «А цветы?» — прошептала Лилиан. «Нельзя же их оставить здесь». «Почему?» — ответил Клерфе. «Ведь цветы не имеют ничего общего ни с вами, ни со мной. Они не имеют уже ничего общего и с мертвой». «Завтра я пришлю вам другие. Забудем про них. Вот перчатка». Клерфе откинул полость саней. При этом он заметил лицо возницы. Увидел его глаза, которые спокойно, но с интересом смотрели на орхидеи. И Клерфе понял, что, доставив Лилиан и его к палас отелю этот человек сразу же отправится обратно и подберет цветы. «Одному богу известно, где они появятся снова». «Мы не должны испытывать страха перед мертвыми», — сказал он, в то время как санки съезжали по извилистой дороге. «Мы многое не должны», — пробормотала Лилиан. Клерфей видел, что она все еще очень взволнована. Облачившись в одежду мертвеца, я несколько часов лежал, спрятавшись у реки в ожидании ночи, — сказал он. Я по-прежнему чувствовал страшное отвращение, но вдруг понял, что одежда, которую я носил, будучи солдатом, вероятно, тоже принадлежало мертвым. После трех лет войны было не так уж много новой форменной одежды. А потом я начал размышлять над тем, что почти все, чем мы владеем, нам дали мертвые. Наш язык и наши знания, способность чувствовать себя счастливым и способность приходить в отчаяние. И вот, надев платье мертвеца, чтобы вернуться снова к жизни, я понял, что все, в чем мы считаем себя выше животных, наше счастье, Более личное и более многогранное, наши более глубокие знания и более жестокая душа, наша способность к состраданию и даже наше представление о Боге – все это куплено одной ценой. Мы познали то, что по разумению людей недоступно животным. Познали неизбежность смерти. Это была странная ночь. Я не хотел думать о бегстве, чтобы не пасть духом. Я думал о смерти, и это принесло мне утешение. Он почувствовал, что Лилиан прислушивается к его словам. Наклонившись вперед, она смотрела на него. Санки остановились у отеля. Перед входом на снегу было положено несколько досок. Лилиан вышла. Спортсмены в тяжелых лыжных ботинках и в свитерах топали взад- и вперед, когда Лилиан, тоненькая, чуть наклонившись вперед, проходила между ними в своих вечерних туфельках, придерживая на груди пальто. Она казалась почти экзотическим существом. Клерфе шел за нею. «И о чем я только говорю?» — думал он. «Разве Хольман не предупреждал меня, что у них все это табу?» Но эта молодая женщина почти все время говорит о смерти. Может быть, ее ничего больше не интересует? Такие разговоры оказываются заразительны. И все же это было чем-то иным, чем телефонный разговор с Лидией Морелли, звонившей из Рима час назад. С Лидией Морелли, которая знала все женские уловки и не забывала ни об одной из них. «Давайте болтать сегодня весь вечер только о пустяках», — сказал он Лириан. Казалось, у старика нет туловища, так ровно лежало на нем одеяло. Лицо у него было изнуренное, но глаза, глубоко запавшие, не потеряли еще своей яркой синевы. Под кожей, напоминавшей смятую папиросную бумагу, набухли кровеносные сосуды. Старик лежал на узкой кровати в узкой комнате. Рядом с кроватью на ночной тумбочке стояла шахматная доска.